понять потребности своего внутреннего ребёнка. Базовые потребности ребёнка. Если вы всегда игнорировали своего внутреннего ребёнка, вам может быть трудно понять, что ему нужно. В следующих главах я расскажу о некоторых способах, которые помогут вам раскрыть своего внутреннего ребёнка. Но пока давайте рассмотрим базовые потребности ребёнка. Каждый ребёнок обладает идентичным набором потребностей. Если вы не имеете понятия, что требуется вашему внутреннему ребёнку, Подумайте о своих детях. Что им необходимо? Это даст вам общее представление о том, что нужно вашему внутреннему ребёнку. Если у вас нет детей, подумайте, что бы вы хотели дать своему ребёнку, когда он появится. Если вам трудно это представить, вспомните, что необходимо было вам, когда сами были ребёнком. Для начала вот примеры некоторых потребностей ребёнка. Ребёнку нужно, чтобы его любили и ценили. Ребёнку нужно, чтобы его замечали и слушали. Ребёнок хочет быть самим собой, а также чтобы его принимали таким, какой он есть. Ребёнок хочет испытывать чувство принадлежности и свою связь с другими. Ребёнок хочет чувствовать защищённость и безопасность. Ребёнок хочет обладать свободой делать то, что он хочет, или по крайней мере иметь право высказать то, что он хочет делать. Внутренний ребёнок имеет те же потребности. Но как и большинство родителей, наш внутренний родитель Обычно занят только вопросами еды, крова и одежды. Да, это базовые потребности безопасности для ребёнка, и они же самые лёгкие из тех, которые можно распознать и выполнить. Однако по достижении некоторого уровня нашему внутреннему ребёнку уже не интересны игрушки, новые машины и большие дома. Для внутреннего ребёнка все эти вещи не повышают чувство собственной защищённости. Его физические потребности и потребности в безопасности уже удовлетворены. А все подобные вещи только раздувают эго внутреннего родителя. Внутреннему ребёнку нужно, чтобы его внутренний родитель любил его и заботился о нём. Согласно теории иерархии потребностей Маслоу, после того, как наши физиологические потребности и потребности в безопасности удовлетворены, у нас возникают потребности в любви, принадлежности и оценке. Но как часто мы подавляли свои эмоции, когда наш внутренний ребёнок пытался выразить их? Как часто мы игнорировали желания нашего сердца и кидались за тем, что социум или кто-то другой считали для нас нужным. Мы думаем, что знаем, что нужно нашему внутреннему ребёнку, но чаще всего нет. Мы копируем своего внутреннего родителя с наших биологических родителей, которые своим примером учат нас. Если бы они знали, как любить нас так, как нам было нужно, мы бы не чувствовали себя нелюбимыми до сих пор, хотя уже выросли. Особые нужды нашего внутреннего ребёнка. Помимо базовых, каждый ребёнок имеет свои особые, присущие только ему потребности, возникающие из опыта детства. Понимание этих особых потребностей поможет внутреннему родителю ближе подойти к своему внутреннему ребёнку и лучше понять, что он может для него сделать. Точного описания или подробной инструкции для родителя, как это сделать, нет. Вам самостоятельно придётся определять потребности своего внутреннего ребёнка. и соответственно подстраивать под них свой родительский стиль. Вот несколько примеров, которые должны помочь вам двигаться в нужном направлении. Брошенный ребёнок. Внутренний ребёнок боится разлуки с другими. Он постоянно чувствует, что близкие могут уйти и бросить его. Возможно, один или оба родителя покинули вас когда-то в детстве, возможно, по причине развода или смерти. Может быть, их постоянно не было дома, когда вы были ребёнком. Такой ребёнок будет испытывать потребность цепляться за людей и в взаимоотношения. Когда какие-то отношения заканчиваются, он тут же находит себе кого-то, чтобы заполнить пустоту. Этому внутреннему ребёнку нужно, чтобы его внутренний родитель всегда был с ним и давал ему чувство безопасности. Без надзорный ребёнок. Такой внутренний ребёнок думает, что никому не нужен. Он чувствует себя несущественным и постоянно ощущает нехватку чего-то в своей жизни. Возможно, когда вы были маленьким, ваши родители не уделяли вам достаточного внимания или были холодны с вами по своим внутренним причинам. Может быть, они были слишком заняты своей жизнью или у них были проблемы, с которыми необходимо было справляться, и у них не было времени на вас и ваши чувства. Вашего внутреннего ребёнка всегда игнорировали, поэтому он часто чувствует себя невидимкой, третьесортным, ущербным по сравнению с другими. Вашему внутреннему родителю нужно признать чувства вашего внутреннего ребёнка, его ценность, дать ему больше внимания и ободрения. Подавленный ребёнок. Такой внутренний ребёнок чувствует, что у него нет права принимать решения по поводу чего-либо в жизни. Он всегда должен подчиняться желаниям других людей. Это значит, что в детстве ваши родители не давали вам возможности выражать свои мнения и чувства. Вам приходилось делать то, что вам говорили. В противном случае родители расстраивались или злились. В этом случае внутренний ребёнок чувствует, что его принуждают делать всё против его воли. Если ваш внутренний ребёнок испытывает гнев, который не находит выхода, он будет саботировать ваши действия. Ваш внутренний родитель должен по-настоящему серьёзно принять это во внимание и не отменять поспешно мнение внутреннего ребёнка. Ваш внутренний ребёнок нуждается в том, чтобы его услышали. Ребёнок, с которым жестоко обращались, Такой внутренний ребёнок испытывает множество смешанных чувств, включая страх и гнев по отношению к своему обидчику. В то же время он может винить себя за переносимую им жестокость, особенно если обидчик близкий человек, например, родители. Такой внутренний ребёнок может чувствовать себя наиболее недостойным из всех случаев, перечисленных ранее. Внутренний родитель часто подавляет его болезненные чувства. Такой внутренний ребёнок испытывает трудности в доверии другим людям. Ваш внутренний родитель должен побуждать его выражать свои эмоции, а не подавлять их. Вашему внутреннему родителю также придётся восстановить доверие с внутренним ребёнком, чтобы тот почувствовал, что может безопасно делиться своими чувствами. Беспокойный ребёнок. Такой внутренний ребёнок часто думает, что должно произойти что-то плохое, и при этом не доверяет своей способности самому решить возникающие проблемы. Вероятно, в детстве ваши родители давали вам недостаточно защиты или чувство безопасности. У такого ребёнка огромное количество страхов, и он часто беспокоится. Трудно заставить его сделать что-либо вне зоны его комфорта, так как он не любит изменений. Вместо гиперопеки над таким внутренним ребёнком, ваш внутренний родитель должен успокоить его тревожность и при необходимости каких-то изменений внедрять их маленькими шагами.